Глава третья. Оказавшись за темно-красной дверью, обалдели всех, кроме, пожалуй, Клары Николаевны. Даже Миша завис, едва его нога переступила через порог. Квартира Бориса Семеновича Игнатьева и в самом деле напоминала застывший фрагмент прошлой эпохи, который хозяин квартиры удалось законсервировать и сохранить до нынешних дней. На языке так и крутились слова про остановившееся время. Но на стены часы с маятником, висевшие на стене одной из комнат, это опровергали. И тикали они довольно громко. Время все-таки шло своим чередом. Окна в каждой комнате были завешаны плотными бархатными шторами. Клара Николаевна рывком раздвигала их стороны и тут же отходила на безопасное расстояние. Потому что в свете, ворвавшемся в помещение, Тут же начинали буйный танец маленькие полевые смерчи. Пыльно всякий раз сокрушалась она, чурясь и прикрывая ладонью лицо. После его смерти я регулярно от нее избавлялась по всей квартире, но к шторам не прикасалась. Инесса бледной тенью маячила где-то за нашими спинами, и я примерно представляла, что творится у нее в голове. В самой просторной комнате Борис Семенович устроил себе рабочий кабинет. Здесь стоял тяжелый запах, который раньше я не чувствовала. Миша тоже обратил внимание на это обстоятельство. «Можно открыть окно?» – спросил он у Клары Николаевны. «Открывайте», – разрешила она. «Я тут давно не проветривала. Мне кажется, это не помешало бы». Он взялся за край портьеры, чтобы отодвинуть ее в сторону. «Аккуратнее!» Клара Николаевна осторожно сняла с подоконника вазу, которую вазой назвать было довольно трудно. Скорее, это была чаша, но с довольно узким горлышком синего цвета. И оформлена была красиво. На белом фоне были разбросаны маленькие цветочки, нарисованные золотой краской. Вроде бы ничего необычного, а смотрелось очень здорово. Женщина поставила вазу на край письменного стола. «Эта вазочка всегда стояла на подоконнике», – строгим тоном произнесла она. «Проветрим, верну на место». «Извините», – проговорил Миша и впустил в комнату сначала солнечный свет, а потом и свежий воздух. Обстановка в кабинете была аскетичной. Наверное, Игнатьев даже думать о постороннем не позволял себе во время работы. Минимум мебели, минимум других предметов интерьера. Только то, что необходимо для работы. Широкий письменный стол был абсолютно пуст если не считать обычного граненого стакана, в котором теснились шариковые ручки и маркеры. В углу возле окна стояла этажерка, уставленная статуэтками и какими-то кувшинами, которая совершенно не вписывалась в общую картину, то ли память о супруге, то ли единственное место в доме, куда можно было сложить всякий хлам. Два книжных шкафа были под завязку заполнены самыми различными изданиями. Я решила рассмотреть их поближе. Корешки у многих были сильно обтрёпаны. Словари, словари, словари. Английский, немецкий, испанский. Присвистнул Миша. Судя по обложкам, это самые настоящие раритеты. И тематика разная. Он что, переводчиком был? Переводил, преподавал, писал статьи для журналов перечислила Клара Николаевна. Когда он въехал сюда, то рассказал при нашей первой встрече, что долгое время сотрудничал даже с каким-то министром. Он хотел основать бюро переводов, но не успел. Иногда я ему помогала в работе. «Оу», – повернулся к ней Миша, – «вы тоже из плеяды лингвистов?» «Нет, я не из плеяды. Я машинистка. Всю жизнь работала дома. Сын в детстве часто болел, и я целыми днями стучала на печатной машинке». Борис Семенович иногда просил меня напечатать какой-нибудь текст. Почерк у него был кошмарный. Бывало, сунет мне в руки кипу листков, а на них такие символы, что сам черт бы не разобрал. А я разбирала, и он ценил это мое умение. А я и не знала, что его жизнь была связана с иностранными языками, заметила Инесса. Мама ничего об этом не говорила. Она вообще мало рассказывала о дяде Бори. Он тоже о твоей маме не рассказывал. Он вообще никогда не поднимал тему о своих родственниках», ответила на это Клара Николаевна. «Ну ладно, не мое дело. Ты тут была однажды, Инесса. Не помнишь здесь ничего, наверное?» «Не помню», призналась «да». «Если только совсем чуть-чуть». «Понятно», повторила Клара Николаевна. Стены в квартире были пустыми. Если не считать часов с маятником, их больше ничего не украшало. Ни настенного календаря ни семейного портрета, ни гвоздя, с висящим на нем старым пальто. Некоторые из гордостью украшают стены всевозможными дипломами, сертификатами и почетными грамотами, предварительно вставленными в рамки. Но покойный Игнатьев, видимо, был совсем не человеком, чего нельзя было сказать о моем друге Фруцберге. На стенах Мишиного кабинета таких рамочек было предостаточно: диплом об окончании института, сертификаты, которые что-то подтверждали, грамоты, наградные листы, свидетельства. Миша утверждал, что делает это исключительно в целях удобства. Каждый его клиент легко и непринужденно мог удостовериться в компетентности юриста Михаила Фрундинга, что, конечно же, будет ему только в плюс. У него было много цветов, «Некоторые погибли, а что-то я забрала домой», — сказала Клара Николаевна. «Пересадила в свои горшочки, дала им новую жизнь. Если нужно, то я верну». «Да, растительности здесь не хватает», — признался Миша. «Пальму бы в тот угол, ну, такую, которая во все стороны растет». Спальня дяди располагалась в маленькой комнате, в которой, тем не менее, поместились не только кровати но еще и пара кресел, тумбочка со стоящим на ней пузатым телевизором и высокий сервант, на полках которого я увидела аккуратно сложенное постельное белье. Инесса первой зашла в спальню. Я не последовала ее примеру и осталась в коридоре. Не желала нарушать интимность момента. Все-таки в этом помещении человек отдыхал, а не работал. Уединялся, расслаблялся, снимал одежду лара Николаевна тоже остановилась рядом со мной. А вот Миша решил, что ему терять нечего, и пошел вслед за Инессой. «Вот тут он и лежал», — пояснила лара Николаевна. «Он болел, не очень долго, но ему хватило. Не справился». «Он здесь, значит?» — тихо спросила Инесса. «Нет-нет», — быстро ответила соседка. «Не здесь, в больнице. Пока был дома, как-то держался» но потом понял, что лучше лечь в стационар. Тогда-то и оставил мне ключи. Инесса коснулась рукой спинки кресла. «Уже после похорона я навела в квартире порядок», продолжила Клара Николаевна. «Я тут все постирала, а потом сложила в сервант. Ну, а куда еще? Он давно приспособил его под постельное белье. На нижних полках подушки вон лежат. Раньше в серванте были другие вещи». Лариса хранила на полках духи и кремы. Какие-то статуэтки тут стояли, а еще поделки детские. Их Вадик мастерил в детском саду и в школе. Миша, я и Инесса одновременно повернули головы в сторону Клары Николаевны. «Лариса? Вадик?» – спросил Миша. «А это еще кто?» После беглого осмотра третьей комнаты, оказавшейся гостиной, который раньше, как нам рассказала Клара Николаевна, ныне почивший Борис Семенович, принимал редких гостей или своих учеников, мы оказались на кухне. Нам были продемонстрированы газовая плита и скудное содержимое одного из кухонных шкафчиков. В нем оказались пачка чая, сахарница и немного посуды. Электрический чайник тоже есть, им он и пользовался в последнее время» а вот плитой не хотел. Боялся забыть, что оставил ее включенным «А можно здесь выпить чашку чая?» – спросила Инесса и посмотрела на Клару Николаевну. «Я бы тоже присоединился сказал Миша. Окна всех комнат квартиры выходили на проспект. Подъезд располагался на той же стороне дома. Прямо под ним я увидела край широкого тротуара, по которому спешили по своим делам люди. «Не знаю». Только я ли заметила, что Кларе Николаевне было трудно находиться в этой квартире. Во время экскурсии она несколько раз отходила в сторону, оставляя нас наедине с обстановкой. А потом я замечала, каким растерянным становилось ее лицо. Несмотря на то, что она признала в Инессе хозяйку, Клара Николаевна наверняка испытывала ревность к своему соседу. Это могло быть остаточным чувством, которая часто возникает у подружки-невесты, даже если жених этой невесты ее не интересует в принципе. И потом я так толком и не поняла, насколько близко общались Игнатьев и его соседка, но ключи от дома он оставил только ей. Значило ли это, что больше он никому не доверял? Миша угадал мои мысли. Мы часто оказывались на одной волне, и это меня радовало каждый раз. — Вы молодец, — сказал он, подошел к женщине и бережно обнял ее за плечи. — Можете думать все, что угодно, но я вас понимаю. — Спасибо вам, Клара Николаевна, — поддержала его Инесса. — Да и за что же? — нервно поправила волосы соседка. — За все, — просто ответила Инесса. — За то, что терпите теперь тут меня, нас. — Да все вот это. Клара Николаевна налила воду в чайник и опустила рычажок. Я сейчас принесу корзинку из дома. У меня там всякое к чаю найдется, — сказала она. А вы пока чашки исполосните. Вы спросили, кто такие Лариса и Вадик. Судя по всему, вы и не знали про них. Я расскажу. Вы тут, ну, устраиваетесь. Я скорая. Я уже со счета сбилась, пытаясь осознать, сколько жидкости мне пришлось выпить за последние сутки. Чай перед отъездом из Саратова, кофе с коньяком в поезде. Кофе на вокзале после прибытия и кружка чая в квартире, куда нас заселил Миша. Перед мной стояла очередная порция бодрящего зеленого чая. И именно такой обнаружил Миша в одном из шкафчиков. Вместе с Кларой Николаевной в кухне вплыл аромат волокардина. Бафли, которые она принесла, оказались очень кстати. В ее рассказе было несколько неловких моментов, и можно было сосредоточиться на вдумчивом разламывании угощения на мелкие кусочки. Лариса и Вадим были для него спасением. Боря долго жил один. Не знаю, может, и встречался с кем-то, но домой не приводил. Не то, чтобы я следила за ним, но у нас двери рядом, лифт совсем близко, и я слышала каждый звук с лестничной площадки. Вот и ваши разговоры услышала, когда вы приехали. Так вот, жил он один, принимал на дому учеников. Там и девушки были, но как-то все мимо, ни с кем не складывалось. Не знаю, пытался ли он устроить свою личную жизнь, может и нет. А потом вдруг появилась Лариса, не одна, сына. Совсем мальчишечка, еще даже в школу не ходил. Мы с Ларисой быстро подружились. Знаете, как бывает? поняли, что часто думаем одинаково. У меня сын, у нее тоже мальчик. Нам было о чем поговорить. Совпадали даже проблемы с самочувствием. Мы обе страдаем от перепадов давления. И если у кого-то из нас случался приступ, но не оказывалось под рукой нужных таблеток, то мы знали, у кого их можно было попросить. Дружить-то дружили, но праздники вместе не справляли. Только вот на свой день рождения Боря меня всегда приглашал. «А как они познакомились?» – спросил Миша. Клара Николаевна задумалась. «Не помню», – призналась она. «Значит, не так уж это и важно», – заключила я. Инесса уронила на пол чайную ложку. Подняла, положила в раковину. Тихо вернулась на свое место. «Так вот, все и шло своим чередом», – продолжила Клара Николаевна. «Потом мой сын окончил школу и ушел в армию, а сын Ларисы Вадик как раз учился в средних классах». И вот тут, наверное, все и началось. Или закончилось. Я даже не знаю, как будет правильно. Дело в том, что Боря и Лариса так и жили в гражданском браке. Официально свои отношения они не оформляли. С Борей я на эту тему, понятное дело, не разговаривала. А вот Лариса сама как-то поделилась. Мол, им и так хорошо. Так вот она сказала. И невесело так рассмеялась Я все списала на алкоголь. Мы во время этого разговора сидели у меня, отмечали Рождество. Боря в это время уже спал, а Вадик ночевал у какого-то своего друга. Выпили мы совсем по чуть-чуть, но ей хватило. Вот и разоткровенничалась. Значит, жили не очень, ладно. Осторожно поинтересовалась я. Она заскучала, сказала Клара Николаевна. Боря же, как с сена тихий какой-то, бесцветный. Всегда таким был. Ни шарма, ни лоска. Мужик должен быть чуть-чуть самцом, даже если по жизни он выглядит, как вчерашний сырник, а этот, вечно со своими книгами, с утра иногда встречал его, спускался в магазин за какой-нибудь мелочью, круги под глазами, башка лохматая, рубашка не на те пуговицы застегнута, работал, говорит, ночью, ужас, Лариса была моложе его всего на несколько лет но не хотела записывать себя в родителей спокойного, размеренного быта. Ей нужен был драйв. Она стильно одевалась, обожала суету, шумные застолья, любила гостей. Когда они съехались с Борисом Семеновичем, Лариса попыталась как бы перевить ему любовь к такому образу жизни. У них частенько играла музыка, а на лестнице кто-то из гостей сидел курил. Борис Семенович не любил этого, Поэтому все дымили за пределами квартиры. Но со временем все эти тусовки сошли на нет. То есть Борис Семенович не запрещал Ларисе жить весело и шумно. Наоборот, он дал ей свободу, но сам в этом не участвовал. Она с гостями танцует, а он сидит у себя и работает. А потом она как-то сама, что ли, поняла, что хватит уже. «Это и было главной причиной их расставания?» – спросил Миша. «Одной из» ответила Клара Семеновна. Они не совпадали в пламе темпераментов. Но для того, чтобы понять это окончательно, им потребовалось несколько лет. Вадик тогда уже вырос. Не скажу, сколько лет было, но то ли школу уже окончил, то ли вот-вот должен был. А другая причина, напомнила я. С Вадиком у Бориса Семеновича не сложились отношения, негромко сказала Клара Николаевна. Мальчик был трудным. Они ссорились, иногда об этом знал весь дом. Лариса обронила как-то. Не знаю, что с ними обоими делать. «Значит, вот оно что!» – пробормотал Миша. «Печально, печально!» Инесса встала из-за стола с чашкой в руке, потрогала чайник, налила воды в чашку, вернулась на место. Я следила за ней краем глаза. И, черт меня возьми, я понимала, что творится у нее в душе. Мне показалось, что она все сильнее чувствует себя в этом доме лишним. Здесь все было для нее чужим. Здесь жили какие-то люди, о которых она ничего не знала. Спали, ели, принимали ванну болели, любили, обижались, страдали, смеялись. Хранили свои вещи на полках, готовили на плите еду. А теперь то, что осталось после них, стало собственностью того, кто об этом ничего не знал. И теперь нужно было со всем этим багажом что-то делать. Они точно не были официально женаты, – встрял Миша. Точно, – успокоила его Клара Николаевна. Я бы знала. Вы уверены? Боря сделал меня своей ключницей, доверял мне. Поверьте, если бы у них с Ларисой все было по закону, мне бы рассказали. Надо бы проверить, – решительно заявил Миша в котором включился истинный поборник соблюдения закона. Я вам верю, Клара Николаевна, но тут наследство и довольно солидное. А вдруг все же, кроме инесы появится еще кто-то, кто захочет это получить? — Снова здорово раздраженно произнесла женщина. — Говорю же, они не были женаты. Кого вам еще бояться-то? Я оставила чашку и достала удостоверение частного сыщика. Клавдия Николаевна растерялась. господи «А это еще зачем? Я думала, что вы подруги. Я должна была сделать это раньше. Проще было все и рассказать, чем выдумывать легенду о том, что я действительно дружу с Инессой, а нотариус Миша, от нечего делать, решил прошвырнуться с нами в Москву. И в этом мне вдруг неожиданно помогла именно моя клиентка. «Понимаете?» – обратилась она к соседке. Я все еще привыкаю к мысли, что стала наследницей, и чувствую себя здесь, поверьте, не как дома. Я просто хотела разобраться на месте. А вдруг здесь какая-то ошибка, и дядя Боря завещал свою жилплощадь кому-то другому. Ведь всякое бывает, согласитесь. Соглашусь, кивнула Клавдия Николаевна. Но Боря несколько раз сказал, что все отписал тебе, словно хотел, чтобы я это лучше запомнила. Ну вот. — продолжила Инесса. — Спасибо за то, что верите. Но я не знала о том, что дядя Боря раньше с кем-то жил. И я не знаю, правда. А вдруг они тоже что-то должны получить после его смерти? Законно или нет, не в этом дело. Дело в том, что я переживаю и совсем не разбираюсь в юридических тонкостях. Простите, наверное, это звучит глупо. — Не глупо, — успокоил ее Миша. Многим только кажется, что они все знают. Кроме того, сейчас происходят какие-то непонятные вещи, сказала Инесса. За мной кто-то следит, Клара Николаевна, и мне это не кажется. Я связываю это именно с тем фактом, что я получила наследство. Поэтому, снова вмешался Миша, я и должен все проверить с точки зрения закона. Значит, говорите, что Лариса и ее сын не имеют права на наследство, но юридические. «Не имеют», – в который раз повторила Клавдия Николаевна. Боря говорил именно про племянницы, уточнил, что оставил все только ей. «А после этого, как думаете, Клара Николаевна, он не мог что-то изменить? Может, передумал?» «Вряд ли. Я бы знала», – покачала головой соседка. Завещание он составил задолго до смерти. Когда оформил, то зашел ко мне. Сказал, что если человек что-то может оставить после себя, то это ведь очень хорошо. «Дерево», — сказал я, — «не посадил». А с сыном наладить отношения не получилось. Но дом, — говорит, — имею. Его-то и завещаю племяннице. Я спросила, конечно, про Ларису и Вадима. Боря говорил, что ни Лариса, ни Вадим на квартиру претендовать не могут, от слова «вообще». Боря ведь Вадима этого любил как собственного ребенка. Но тот с возрастом все хуже и хуже относился к отчиму. «Понятно», – пробормотал Миша. «А есть шанс на то, что вам просто не обо всем рассказывали?» «Кто?» – не поняла Клара Николаевна. Лариса могла умолчать о том, что Борис Семенович что-то обещал ей отписать в завещании. Да и сам он просто не стал вам все рассказывать. «Не думаю», – обиделась Клара Николаевна. «Зачем им это? Я же человек, так сказать, не имеющий влияния на их решение». И потом… «Даже если обещал, то, извините, мне вон на восемнадцатилетие будущий муж обещал машину подарить». «Не подарил?» «Почему же подарил?» — улыбнулась Клара Николаевна. «Печат «Не обманул», — пробормотал Миша. «Я вас понял. Но предпочитаю все же еще раз все проверить. Лишним не будет». «Проверяйте», — пожала плечами Клара Николаевна. «Мне-то что?» Инесса смахнула кружки со стола в ладонь. «Конечно, все мы нервничаем», – произнесла она. «Таня и Михаил помогут мне, если возникнут какие-то трудности, и я благодарна им за это». Клара Николаевна покачала головой. По выражению ее лица можно было понять, что ей не понравилось миша Миши надотошность. «Следят за тобой, говоришь», – пробормотала она, глядя на Инессу. «И кто же, интересно?» «Это я попытаюсь выяснить», – сказала я, – «и непременно узнаю». Кто и с какой целью это делает? Клара Николаевна в ответ промолчала. Миша захрустел оберткой, вытаскивая из нее очередную ванку. Инесса к чаю даже не прикоснулась. Мне тоже не хотелось ни есть, ни пить. — Ладно, — опомнилась Клара Николаевна, — теперь ключи у вас, распоряжайтесь. Она медленно пошла к входной двери, на пороге остановилась. Нижний замок, кстати, слегка обрахлит. — Так вы когда будете закрывать? «Не сильно ключом-то ворочайте, а то ключ сломаете, не дай бог». Закрыть дверь на ключ Инесса доверила Миши. Он справился с трудной задачей с первой попытки. А потом Инесса позвонила в соседнюю дверь. «Что-то забыли?» — спросила открывшая нам Клара Николаевна. «Возьмите», — протянула ей ключи Инесса. «Пусть будут пока у вас. Не надо мне». «Пожалуйста», — попросила Инесса. «Пусть побудут у вас. Так надежно». Теперь уже Клара Николаевна протянула руку. Инесса опустила связку в ее ладонь. Шестого этажа мы решили спуститься по лестнице. «Почему ты решила вернуть ей ключи?» – спросил Миша, перепрыгнув через три ступеньки. Жалко ее стало. Как-то по-детски смустилась Инесса. «Но «Ну, представьте, что вы долгое время занимались каким-то делом. Потом появляется другой человек, которому вы должны сдать все полномочия. И говорит, теперь вы свободны». Это обидно слышать. Формально правильно, а по существу издевательство, процитировал Миша. Не мои слова, но очень подходят к тому, что ты описала. А кто это сказал? Ленин. Я спускалась по лестнице и думала о том, что Инессе, кажется, очень сложно жить в нашем мире. Такие человеческие качества, как честность, доверие, сострадание, не были для нее пустым звуком. Чувство вины которое она испытывала, вспоминая дядю, а также находясь в присутствии Клары Николаевны, будет руководить ею еще очень долго. Сидя на кухне, теперь уже в своей квартире, она ощущала сильную неловкость и решение вернуть, пока ключи было именно в ее стиле. И потом, это действительно надежно, заключила Генесса. Если я их потеряю, то где взять дубликат? Ты могла бы их отдать на хранение своему Вовану? сказал Миша, он бы точно не потерял. А Вовка всего этого так и не увидел, вздохнула Инесса, и даже не позвонил ни разу. Работа, видать, выше крыши, успокоил ее Миша. А у нас сегодня тайная вечеря, помните? И я, если честно, под впечатлением. Сил на что-то совсем не осталось, хочется уже домой. Поехали, согласилась я, но в этот раз давайте на метро. Ближайшая станция метро находилась на довольно приличном от нас расстоянии. Мы успели отойти от дома всего лишь на пару метров, как нас кто-то окликнул Это был Владимир собственной персоной, который успел застать нас тут каким-то чудом. Он подошел к Инессе и чмокнул ее в нос. Вид у него был запыхавшийся. «Пешком от дома того гада шел», — сказал он. «Какого гада?» — не поняла Инесса. «Да клиент мой. Обещал подбросить сюда на машине». Но по какой-то причине передумал. Не знаю, может, просто понял, что ему лениво следовать договоренности. Но я не стал настаивать, пошел на своих двоих. Он вроде бы планирует со мной работать, так я, скорее всего, тоже откажу ему. Передумаю, и мне лениво будет объяснять ему причину своего решения. Шел, между прочим, один час три минуты. Пешком поразился Миша. Да ты король всех тротуаров. «Дай-ка, икроножные мышцы пощупают «Свои пощупаю», – безлобно посоветовал ему Владимир. «Я специально не поехал на метро или на автобусе. Хотел прогуляться. А ваши дела как? Уже сходили?» «Мы только что оттуда». Инесса кивнула в сторону подъезда. «Поднимешься? Мы можем вернуться». Я представила, что снова придется увидеться с Кларой Николаевной и оказаться в чужом доме, наполненном старой мебелью и чьими-то воспоминаниями. Судя по тому, о чем нам поведала соседка, воспоминания эти были не очень радостными. Возможно, только это и осталось в конце жизни у Бориса Семеновича. Если Владимир захочет взглянуть на наследство своей будущей жены, то я, пожалуй, откажусь составить им компанию. А вот насчет Миши я была не уверена. Человек он педантичный, внимательный к мелочам. А вдруг что-то захочет проверить еще раз. Но Владимир, как и я, Желанием осматривать квартиру Бориса Семеновича тоже не горело. Если честно, то я бы лучше отправился домой, признался он. Устал, как собака. По пути мне все расскажешь. Ключи теперь у тебя. Вернула соседки. Решила, что так будет надежнее. Отлично, улыбнулся Владимир. Значит, в любой момент сможем вернуться. А сейчас, народ, идем отсюда. Я голодный. И, кажется, у нас намечался торжественный вечер. А теперь и конкретный повод есть. «Как скажешь!» – покорно согласилась Инесса и взяла его за руку. Метро оказались не в самый удачный момент. Люди толпами возвращались с работы по домам. Благо, дорога была недолгой. Супермаркет, о котором говорил Миша, был в пяти минутах ходьбы от нашего нового дома. Владимир с невестой сразу же направились внутрь, а мы с Мишей решили покурить неподалеку от входа «И что ты обо всем этом думаешь?» – спросил меня юрист когда мы убедились в том, что никому не помешает наш сигаретный дым, и, наконец-то, расслабились. Думаю, что слежка за Инессой вполне может быть связана с кем-то из прошлого ее дяди. Каким образом? – поинтересовался Миша. Полагаешь, что кто-то все же имеет виды на эту квартиру? Она сказала мне по телефону, что до того, как стала наследницей, не замечала, чтобы кто-то ее преследовал. Человек, получается, активизировался уже после того, как она получила из Москвы письмо с новостями о наследстве. Логично же, миш Логично, согласился со мной он. И кто же это может быть? Понятия не имею, призналась я. Я слишком мало знаю об энеси и про ее дядю не знаю, считая вообще ничего. Нужно время. И тогда, случайно посмотрев через Мишу на плечо, Я вдруг увидела знакомую фигуру. Это было так неожиданно, что я сама не сразу поняла, что происходит. К нам быстрым шагом приближался тот самый человек, которого я заметила еще в Тарасове, а потом потеряла из виду на вокзале. В том, что это был он, я не сомневалась, совпадали все приметы. «Не может быть!» – прошептала я. «А может быть, он и не скрывался?» Просто был уверен в том, что в Москве можно легко затеряться в толпе? Может и так. Но ему, кажется, не повезло с толпой. Счет шел на секунды. Я должна была задержать этого типа, прежде чем он исчезнет в дверях супермаркета. Если ошибусь и задержу не того, то всегда смогу исправить ситуацию. Везение пока что было на моей стороне. До нас ему оставалась какая-то пара метров. Я протянула Мише сигарету. Подержи и пошла на перерез мужчине. Вокруг совсем не было людей. Повезло и в этом, хоть время для посещения магазинов было самым располагающим. Я подошла к незнакомцу и тронула его за рукав, заставив остановиться. «У вас на спине кровь», обеспокоенно произнесла я. Он не дал Деру. Наоборот, испуганно стал крутиться на месте, пытаясь дотронуться рукой до спины. Этого я и добивалась. Поймав его руку, быстро завела ее назад и потянула вверх. Мужчина даже не успел понять, что происходит. Свободной рукой я приподняла его подбородок, так, чтобы он перестал понимать, где небо, а где земля. Все это нужно было сделать очень быстро, не дав ему опомниться. Если прием провести правильно, то жертва, потеряв одну из конечностей и утратив чувство равновесия, просто опустится на колени. Так и произошло. «Миша!» – позвала я юриста, который так и стоял с моей сигаретой в руке. «Наручники в сумке! Быстро!» Сумка была у меня на плече. Миша сунул в нее руку, пошуровал там и вытащил пластиковые наручники. «Примени их гражданину», – попросила я. Мужчина попытался вырваться. Пришлось ударить его коленом между лопаток. Миша быстро застегнул наручники на его запястье. И только потом я обошла его спереди и посмотрела в его лицо. Несомненно, это был тот самый человек, который преследовал Инессу. Светлые джинсы, темная ветровка, кепка и очки. Неподалеку стали собираться зеваки. Миша решил эту проблему очень технично. «Где мои деньги, тварь?» – заорал он в лицо тому, кто стоял перед нами на коленях. «Где? Отдашь с процентами, понял?» Наблюдающие за нами прохожие с интересом ждали ответа должника. «Извините, пожалуйста», — обратился он ко мне, — «куртки внутренний карман, на молнии, откройте его». Я осторожно раздвинула полы его куртки, увидела маленький кармашек. «Не бойтесь», — тихо сказал мужчина, — «там документы, их можно потрогать через ткань, чувствуете?» Я все прекрасно ощущала, но в диалог с задержанным вступать не собиралась. «А то у вас такое лицо, словно там у меня змея», — усмехнулся мужчина. «Но я вас понимаю. Нельзя торопиться». «Миша», — попросила я, — «надави ему на плечи». Миша послушно применил силу. Я достала из внутреннего кармашка куртки и паспорт. «Кузнецов Андрей Андреевич». «Е-мое! Да мы почти ровесники. Прописан в городе Тарасове». «Да кто же ты такой, Андрей Андреевич?» В паспорте я обнаружила удостоверение, взяла его в руки, приблизила к лицу. «И что там?» – поинтересовался Миша. «Охрана природы Зимбабве? Член филиала Куклус-Клана? Что?» «Объяснитесь!» – обратилась я к мужчине. «Прямо тут?» – усмехнулся он и посмотрел в сторону. Я обернулась. За нами наблюдала целая толпа интересующихся. «Уставились!» – процедил сквозь зубы Миша. Наверное, забыли, зачем в магазин пришли. Вон там скамейки, пойдем туда. А то видео с нами в главных ролях уже поди на ютуб выложили. Он рывком поднял Кузнецова на ноги. Тот послушно пошел за нами. По пути я позвонила Инессе и сказала, что мы с Мишей появимся немного позже. Не хотелось, чтобы впечатлительная девушка знала, что случилось. Я еще сама совсем этим не разобралась. И вопрос надо было решать незамедлительно. Миша усадил гостя на скамейку Я опустилась рядом. «И как я вас не заметил?» Сокрушенно покачал он головой. Увлекся, однако. «А это потому, что у вас очки не настоящие заявил Миша. «Почему это?» удивился Кузнецов. «Самые настоящие. У меня действительно плохое зрение. Человека преследуете, а сами не шифруетесь посетовал Миша. «А смени вы очки на контактные линзы» то встречи нашей, возможно, не было бы. Но она состоялась, а к я так и не привык. Да, и очки мне идут больше, — улыбнулся Кузнецов и посмотрел на свой паспорт, который я все еще держала в руках. Вы только не потеряйте его, пожалуйста, он мне дорог. И удостоверение частного сыщика тоже. Какого сыщика, не понял Миша. Я молча протянула ему Ксиву Кузнецова. Миша внимательно изучил документ. Подделка, что ли? спросил он. «Какой частный сыщик? Откуда?» «Из Тарасова», спокойно ответил Кузнецов. «И вы только что вмешались в процесс. Снимите ваши стяжки с моих запястьев, мне больно». «Да, и не нужно оно». Мише требовались объяснения. «Тань, что происходит?» Я и сама не понимала, что происходит. Но в том, что паспорт и удостоверение Кузнецова были настоящими, у меня были причины сомневаться. В ответ я вынула из сумки свое удостоверение и поднесла его к лицу мужчины. Сравним. Кузнецов перевел взгляд с моей фотографии на меня, потом обратно. Кажется, он тоже начинал впадать в ступор. А потом он расхохотался, и его смех, наверное, слышал весь район. «Ладно», — сказал он, когда успокоился, — «если так уж вышло, что вы меня раскрыли, то я, наверное, обязан сообщить некоторые подробности». «Обязан, обязан», – подтвердил Миша. «Но начну с вопроса», – не слушая его, – произнес Андрей. «Ваше расследование имеет какое-либо отношение к Энессе Локтевой, уроженке города Тарасова? Вопрос формальный. Ответ неизвестен. Но вы все-таки скажите». Миша сел на скамейку по другую сторону от Андрея Андреевича. «Имеет», – ответила я. «А какое отношение к ней имеете вы?» «А я, знаете ли...» Пообещал одному человеку позаботиться о ее безопасности, ответил Кузнецов, чем и занимаюсь теперь. Назовите имя этого человека, потребовала я. Его уже нет в живых. Назовите имя, повторила я, и если я думаю о том, о ком и вы, то я сниму наручники. Обещаете? А то у меня нос чешется. С подозрением посмотрел на меня Кузнецов. Обещаю. Я следил за Локтевой, по просьбе ее покойного родственника, которого звали Борис Семенович Игнатьев. Он сделал ее своей единственной наследницей и сильно сомневался в том, что ей дадут спокойно наследство получить. Чем же были обоснованы его сомнения? – спросила я. Обеспеченный и одинокий человек, после смерти которого остается недвижимость в Москве, довольно известный в своих кругах специалист. Он предполагал, что после его смерти найдутся те, кто захочет отжать квадратные метры. И был очень осторожен. Инесса – его единственный кровный родственник, и он хотел, чтобы наследство досталось ей, а не мошенникам. Игнатьев заплатил мне внушительную сумму за то, чтобы я после его смерти дал Инессе Локтевой возможность вступить в права наследования. Иными словами, расчистил дорогу. Я должен обеспечить ее безопасность. «Безопасность? Кто ей может навредить? Те самые охотники за хатами умерших одиноких стариков? Вы ее от них спасали? Вы уже вышли на кого-то?» – зачистил Миша. «У меня пока нет точных сведений насчет охотников», – уклончиво ответил Кузнецов. «Разве только в виде предположений Но если сейчас все спокойно, то нет гарантии, что все останется как прежде. Так что сообщить мне вам нечего». Он вопросительно взглянул на меня. А со скованными руками я вообще могу утратить желание общаться. Миша озвучил мои мысли. Еще десять минут назад я была уверена, что очкарик, который преследовал мою клиентку, имеет в отношении ее самые нехорошие намерения и оберегала ее изо всех сил. Оказалось, что Кузнецов занимался тем же самым. Слабо верилось такое совпадение. Но он сказал, что опасность для Инессы все же существует в лице мошенников которые могут отследить тот факт, что хозяина квартиры нет живых. Значит, можно будет попробовать запугать законную наследницу. В его словах был определенный смысл, и я решила поверить всему, что он рассказал. Но прежде чем освободить Андрея Кузнецова от наручников, я задала ему еще один важный вопрос. Вы сказали, что Борис Семенович Игнатьев скончался. Да подтвердил Кузнецов. «Когда?» «Чуть больше полугода назад». «Почему я должна вам верить?» «Я был у него дома», сказал Кузнецов. «Кутузовский проспект. Дом в десять этажей. Шестой этаж, квартира номер шестьдесят семь. Три комнаты, кухня, раздельный санузел. Окна смотрят на проспект. И поверьте, я не так хорошо разбираюсь в квартирных планировках, чтобы заранее знать» как выглядят квартиры в том или ином жилом доме. Это я к тому, что такие подробности выдумать не мог. Перед тем, как заключить со мной договор, он взял с меня расписку о том, что я вправе прекратить свои действия, если буду знать, что Инесса стала владелицей его квартиры и при этом никак не пострадала. «Откуда вдруг к вам такое доверие?» засомневалась я. Он был знаком с моими родителями, когда жил в Тарасове. По молодости дружил с моим отцом. Оба позднее пересекались по работе. Вместе работали в Германии. Отец был советником в нашем посольстве, а Игнатьев состоял в штате переводчиков. Позже отец вернулся в Тарасов, а Игнатьев осел в Москве. Но частенько звонил нам и передавал мне приветы. Отец жив и здоров. У нас прекрасные отношения, и у меня не было мысли как-то обмануть Бориса Семеновича. К тому же, повторюсь, он хорошо заплатил за работу еще при жизни. Поверьте, я мог бы уйти в отставку прямо сейчас. Но я все-таки не скользкая сволочь, которая свалит, срубив бабла на проблемах больного человека, который к тому же мне не чужой. Он почти убедил меня, хотя я могла бы отвезти его в ближайшее отделение полиции, чтобы там пробили личность этого якобы частного детектива. Но все дело в том, что я посчитала его объяснение вполне логичным. С какой целью, кроме той, что он озвучил, он мог бы следить за Инессой? Может, у него был свой собственный меркантильный интерес? Думал, что провинциальная девушка вдруг разбогател, слетит с катушек от счастья? А тут он и подвалит, весь такой красивый, заподрит ей мозги росказнями о дружбе собственного отца и ее дяди. Но рядом с Инессой уже был другой человек. «Владимир, широкие плечи. Попробуй обей у такого женщины. Это будет последним, что ты попытаешься сделать в своей жизни». «Вероятно, он сохранил договор, который мы заключили», – вспомнил Андрей. «Один экземпляр у меня, а другой должен был остаться у него. Там данные моего паспорта». «Как давно вы следите за Инессой?» Начал вскоре после его смерти. О том, что он скачался мне сообщили в справочной больнице, где он лежал. Я представился его бывшим учеником и сказал, что у него нет родственников. Попросил известить о его кончине. Мне позвонили сразу после того, как он умер. Я решила не раскрывать карты. Всему свое время. А пока что просто не буду сводить с него глаз. А как это будет сделать удобнее всего? Правильно. Если Андрей будет находиться у меня на глазах. Привлеку его к сотрудничеству, а там посмотрим. Кузнецова мы взяли с собой. Со стороны могло показаться, что я дилетант, пускающий на свою территорию совершенно чужого человека, не проверив на подлинность ни одно из его заявлений. В рассказе Кузнецова было несколько непонятных мне моментов, но ни один из них не требовал детального подтверждения. Кроме того, от него я узнала много нового о покойном Борисе Семеновиче, а еще рядом был Миша который тоже внимательно слушал Андрея. И если бы его что-то задело, он бы сразу дал мне знать. Кузнецов оказался человеком курящим. Избавившись от наручников, он попросил сигарету. Моя зажигалка пошла по рукам. «Нет, я не потерял бдительность», — сказал он. «Ну, я про то, что меня вы заметили. Сначала спалила Инесса, потом и вы. Просто увидел, что в дом зачастили какие-то незнакомые люди». Я знаю, что моя хм, подопечная не отличается крепким здоровьем. Решил быть начеку и держаться поближе. Ее парень частенько отсутствовал, и заступиться за нее, если что, было бы некому. Я мониторил каждого, кто заходил в дом. «Хорошо вы подготовились», – заметил Миша. «И кем же были те незнакомцы?» «Свидетели и иголы», – ответил Кузнецов. «А как вы узнали, что у Инессы слабое здоровье?» поинтересовалась я, выкрали ее медицинскую карту? Это было не так трудно, как казалось. У Инессы есть свой сайт. Она ведет блог, имеет аккаунты в соцсетях. Некоторые люди на сетевых просторах очень неосторожны. Комментируют что-то, репостят, выкладывают опусы. И везде оставляют свои следы. Я без труда нашел в ее блоге запись о том, что она наконец-то пошла к врачу. Значит, болезнь не опасна для жизни. И поэтому она тянула с посещением. Позже она написала в блоге, что ее недуг врачей не заинтересовал. Но чувствовать она себя лучше не стала. Значит, заболевание перешло в хроническую форму. Я усилил наблюдение. Районную поликлинику в последнее время она действительно посещала. И довольно часто. Но с ней был сопровождающий, ее парень. Почти что муж. Внес уточнение Миша. Совет до да любовь. Он мне никак не мешал, я просто стал более осторожен. Но все равно был где-то поблизости. А этот ее почти что муж далеко не всегда находился рядом. Ей могло стать плохо на улице. На нее могли напасть, когда она поздно вечером возвращалась домой. А он на работе. А она на темной улице одна, понимаете? Инесса работает дизайнером интерьеров. А это значит, что часто посещает своих клиентов. И встречи происходят на их территории. Ей же надо осмотреть помещение. Однажды я улучшил момент и прицепил к ее куртке жучок. Дело было в автобусе, и все прошло удачно. Меня не заметили. Я знал о каждом ее шаге три дня подряд. Узнал даже то, о чем мне знать не положено. Жучок был сверхчувствительным. Однако вскоре он замолчал. И я понял, что жук безвозвратно утерян. Такое случается, увы. «А чего же не прицепили новый?» – спросил Миша. Возможности не представились. «Итак, я был в курсе, что Борис Семенович скончался. Значит, Инесса в скором времени должна была отправиться в Москву. Но я не знал, когда это случится. И тут сработала психология. Неуверенная в себе девушка, скромная, не избалованная. Вряд ли она станет тянуть с отъездом. И вряд ли отправится в Москву одна. На расстоянии такие дела за нее никто не решит». Тут личное присутствие нужно». «Так как же вы узнали, когда она собирается в Москву?» Перебила я его. «Она сама мне сообщила. Я позвонил ей, представился клиентом. Назвал дни, когда я бы хотел с ней увидеться. Она и сообщила, что уезжает в Москву, но может мне позвонить после возвращения». «Вот ведь», — чертыхнулся Миша. «Нет, Тань, гляди-ка, мы сами выбалтываем кому-то там свою подноготную». А потом удивляемся, почему же нашу квартиру обчистили, когда мы были в отпуске. Ужасно, ужасно. А ты будто бы не знал об этом, хмыкнула я. Знал, конечно, но не придавал значения. Андрей слушал Мишу и откровенно потешался над его открытием. Так и есть, сказал он. Только вот врагов все же меньше, чем тех, кто действительно хочет иметь с вами дело. Я не враг, ни вам, ни богатой наследницы. Что ж... Я затушила сигарету о край урны стоявший сбоку о скамейке. Теперь надо решить, как представить вас моей клиентке. Что-то мне подсказывает, что сделать это будет не так уж и легко. Вы уже знаете, что девушка она чувствительная, неуверенная в себе, мнительная. Я бы не стала рассказывать ей о том, что дядя беспокоится о ней и после собственной смерти. Накрутит себя наверняка. Кузнецов был со мной согласен. Она очень доверчивая. Не знаю, как ей удалось стать бизнесменом. Везение не иначе. Думаю, что она меня не узнает. И еще одна просьба. Может быть, перестанем выкать По пути домой мы придумали сказку о том, что Андрей мой давний знакомый. Да, он тоже из Тарасова. Да, встретились случайно. И такое бывает. Миша, правда, засомневался в правдивости легенды. Но Андрей уверил его в том, что сыграет свою роль безупречно. Мне однажды пришлось переодеться в женскую одежду, чтобы меня приняли за проститутку, припомнил он. Тогда полиция искала одного маньяка в Тарасове, и я, как вышла, тоже занимался этим делом, только зашел с другой стороны. Ловля на живца удалась на слабую. Издалека, как мне потом сказали, я был копией прожженной королевы трассы. В полиции, конечно, были девушки, которые могли бы сыграть эту роль. «Но все решили, что у меня получится лучше». «Поймали маньяка?» – спросил Миша. «Поймали, клюнул». Потом он очень сокрушался и называл полицейских оборотнями в погонах Мы застали момент, когда Инесса, закусив губу, ставила в духовку противень с курицей в сметане. «А я тут вот...» Владимира опять рядом не оказалась. «Он вышел в аптеку», – объяснила Инесса. «Видите ли, какие-то витамины у него закончились, а он без них жить не может». «Ну, пусть поищет», – обрадовался Миша. «Знакомься, Инесса, это Андрей». Андрей мялся около входной двери и очень хорошо притворялся скромнягой. Инесса смотрела на него и не узнавала. «Знакомый мой», – объяснила я, – «встретились прямо около магазина, представь себе. Вот решила пригласить его на ужин». «Да, пожалуйста», – согласилась Инесса, – «скоро все будет». — Я помогу, — подхватился Миша. Я проводила Андрея в свою комнату. Он осмотрелся, хмыкнул. — Мои хоромы круче. Хостел в спальном районе. Восемь коек в комнате. Но мне нравится, потому что я заплатил за все четыре. Дверь в свою комнату я плотно прикрыла, но услышала звук открываемой входной двери. «Купил — Купил? — послышался голос Инессы. — Нет, — ответил ей вернувшийся Владимир. — Что-то тут одна аптека только рядом. фигово Завтра купишь свои витамины Это же не лекарство. Кстати, о лекарстве. Твои таблетки тоже не нашел, но купил аналог. Инесса что-то ответила ему, но ее голос уже было плохо слышно. Андрей посмотрел в сторону двери. Было видно, что он собирается с духом. «Надо идти», — произнес он. «Надо», — согласилась я.